Глава двадцать Едва я успел сместиться в сторону, как в том месте, где я только что стоял, в землю вонзился черный росчерк к проклятой энергии, а с другой стороны ударил чистый луч из проклятой силы. Оба практика атаковали одновременно, практически синхронно. Моей нынешней скорости едва хватало, чтобы уходить от их атак и иногда огрызаться. При этом приходилось держать позицию так, чтобы в случае чего прикрыть все еще занятого сплетения Михаила, что тоже было не так-то просто. Нужно признать, оба практика идеально знали друг друга и очевидно работали вместе не один десяток лет. Чтобы эффективно уклоняться, мне даже пришлось использовать остатки энергии от второго движения цветения и вплетать ее в свои контратаки, чтобы хоть как-то остановить напор этой парочки. В какой-то момент мужчина, сжимая в руках черную косу, взмахнул ею, выпуская в мою сторону росчерк невероятно быстрой и убийственной проклятой силы. Она в буквальном смысле выедала структуру реальности, оставляя после себя глубокие черные борозды из полыхающей энергии, которые еще некоторое время полыхали, медленно тлея. Практик не скупился, в буквальном смысле поливая меня этими черными росчерками. Приходилось прилагать все усилия, чтобы не попасть ни под один из таких ударов, а иногда и парировать их духовным клинком. Что же до его напарницы, то она и не думала сидеть сложа руки и, в отличие от мужчины, стремилась сократить со мной дистанцию, используя свое оружие с ловкостью и невероятной скоростью. Ее цель была очевидна — загнать меня и подставить под очередной удар напарника. Она то и дело пыталась зайти сбоку, стараясь подловить меня на очередном смещении. И приходилось признавать, эти двое в команде были крайне опасны. Несколько раз я пытался вновь использовать фокус с духовными печатями, расставленными здесь и в нескольких местах, чтобы замедлить практику, но во второй раз провернуть это у меня так и не получилось. Мужчина лишь хмыкнул, когда одна из печатей взорвалась у него под ногами, не причинив никакого вреда. Его напарница и вовсе без проблем обходила опасные места, не избавляя скорости, как если бы печати были ей хорошо видны, или будто. Заранее знала о каждой из расставленных ловушек. Постепенно я начал испытывать усталость. Долго бегать от этих двоих не получится, пускай они оба слабее меня, благодаря слаженности и поддержке у практиков было преимущество. Так что, используя лишь только два движения, таких противников не сломить. Понимая это и то, что время в данном случае играет против меня, уж очень затратно оказалось играть с темными практиками в кошки-мышки. Я решил не экономить силы, нужно закончить с проблемой прямо сейчас. Небольшое мысленное усилие, и вокруг меня вспыхивает и закручивается природная энергия. В этот момент рядом появляется женщина-практик с уже подготовленной техникой, За ее спиной точно плащ расстилается темная проклятая сила. По спине пробегает табун мурашек, говоря, сколько мощи вложено в ее такой обманчиво простой удар. Третье движение цветения — сатубийственных убийственных лепестков. В одно мгновение все вокруг окрашивается в розовые тона. на моем нынешнем уровне развития это движение наносит еще и сокрушительный урон разуму. Одна из серьезных причин, почему следует постоянно совершенствовать искусство движения Школы Меча. С ростом личной силы они также меняются и растут в мощи. Ураган природной энергии накрывает площадку, духовный клинок буквально в буквальном смысле поет убийственную песню в моей руке. Я бью женщину-практика, заставая ее на половине движения, когда становится очевидно что она не успевает уйти в оборону. Пространство между нами разлетается в клочья, обнажая темную изнанку хаоса. Реальность не выдерживает такого столкновения. Повсюду появляются иллюзорные розовые лепестки. Моего противника отбрасывает назад с такой силой, что ей приходится использовать древ как косы, чтобы остановить падение. Тут же ощущаю ее обжигающую вспышку гнева которую она даже не собирается сдерживать. Чистая, ничем не замутненная ярость. Явно пытается, как и любой другой темный практик, так усилить себя. Ее напарник в это же время собирает просто умопомрачительное количество проклятой силы на какую-то крайне мощную технику. Чудо, что она еще не готова, и у меня появляется секундное окно на то, чтобы вдогонку использовать четвертое движение, усиленное последовательностью. Разрушительный шквал порождает множество вспышек ослепительного света. Делаю шаг вперед. Территория вокруг меня взрывается от рощерков духовного клинка. В один миг моих противников накрывает вихрем убийственных сполохов. Мужчине удается в последний момент остановить мою силу и даже практически полностью удержать контроль над собственной техникой. А вот его напарнице уже не так повезло. То ли не хватило умений, то ли сил. Но на ее лице и руках появилось сразу несколько тонких порезов, из которых выступила кровь. Она выглядела слегка бледной и немного потерянной, точно мой удар заставил ее потеряться. Словно почувствовав это, второй практик завершил подготовку своей техники и ударил всем, что успел собрать. Его удар накрыл практически всю площадку, где мы сражались, и был нацелен не только на меня. За спиной все еще заканчивал свое плетение Михаил, и часть убийственной энергии была нацелена и на него тоже. В моей голове тут же вспыхнуло предупреждение об опасности, вот только уйти в сторону от этой атаки я позволить себе не мог. Во что бы то ни стало, ее следовало, если не остановить, то хотя бы отклонить. Не придумав ничего лучше и не имея времени, я обратился к собственной силе, создавая базовую технику преграды школы меча, только напитывая ее огромным количеством силы деактивировал сразу все духовные печати в округе и вобрав в себя высвободившуюся из этого природную энергию. Отчаянные меры, которые в обычной ситуации делать, никому бы не рекомендовалось, так как враг может просто успеть быстрее тебя воспользоваться появившейся энергией. Благо сейчас оба моих противника были слишком заняты, чтобы сделать это. Щит Устоял. По нему прошла волна искажения, в нескольких местах образовались трещины, а часть участков потускнела и испарилась. Но главное, мне все равно удалось. Я смог отклонить удар, и техника мужчины улетела куда-то в сторону одного из университетских зданий у нас за спинами. Плевать. Главное, удалось защитить ритуал от вмешательства и остановки. Во рту отчетливо ощутил привкус крови. Как ни крути, а мой противник умудрился собрать за короткое время какое-то невероятное количество проклятой энергии. Я видел по его лицу, что практик удивлен. Коса в его руках немного дрогнула. Он явно не ожидал, что мне удастся так легко остановить этот удар. Как не ожидала этого и его напарница. Пятое движение. Мир лепестков Стена розовых лепестков рухнула на практика, погребая его под собой. Фокус, который я провернул несколькими мгновениями ранее, ему совершить уже не удалось. Очень уж много он истратил сил на последний удар. Его защита с легкостью лопнула, а попытка использовать сжигание собственного развития пришла слишком поздно. Не все практики, даже великие могут мгновенно отказаться от многих лет собственных достижений. Это промедление стоило мужчине слишком много, и когда он попытался остановить мир лепестков, сжигая собственное развитие и даже часть души, ему это не помогло. Сокрушительная стена падает и легко погребает его под собой. Тысячи лепестков были безжалостны и не дали ему много времени, буквально разрывая на части. Клочья плоти и фонтаны алой крови разлетелись в разные стороны. Миру лепестков хватило пары мгновений, чтобы уничтожить сильнейшего практика начального этапа рождения души. Женщина вскрикнула от неожиданности и шока. С нечеловеческим воем она бросилась на меня, уже не заботясь о защите и своей жизни. Вокруг нее закрутилась черная сфера из сконцентрированной проклятой энергии. Я ощутил, как воздух, словно был вскипает от яростной мощи, в которую вкладывалась сама сила жизни. Женщине было плевать на то, что она каждую секунду теряла по десять лет своей жизни и стремительно деградировала в развитии. В такой ситуации ей было на все это плевать. Мысленным усилием я успел отозвать все лепестки назад, создав вокруг себя сплошной защитный купол из них. Духовный клинок поднимается в верхнее положение, подготавливаясь к броску. На кончике меча начинает собираться концентрированная природная сила. Черная и розовая сферы сталкиваются. Две непреодолимые силы сошлись с оглушительным взрывом. Я чувствую, как тьма, собранная женщиной, начинает стремительно пожирать мир лепестков. Приходилось практически полностью фокусироваться на том, чтобы техника не разлетелась под таким давлением. И с каждым мгновением сделать это было все тяжелее. Понятия не имею, чем бы все это закончилось, если бы не помощь, пришедшая извне. Отчетливо ощущаю магическую силу, похожую на чистое пламя, которое падает на мою противницу и без труда пробивает ее слабую защиту которую она и не стремилась сейчас поддерживать. Крик, полный боли, переходит в булькающий, агонизирующий звук. За несколько мгновений все для нее закончилось. Отвратительная смерть, оказаться зажаренной заживо, что ни говори. Тишина опускается на площадку. Мир лепестков развеивается, и я осматриваюсь, видя, как ко мне идет Михаил, переступая через горящие магии линии, начерченные на земле. Ритуал завершен. Оба моих противника повержены и... Не сказать, что эта смерть была для них легкой. Мой взгляд мазнул по телу поверженной женщины, лежащей рядом с ней черной косе. Брать чужое духовное оружие крайне глупо, но сама его форма была занимательной. Не помню, чтобы проклятая Школа Небес пользовалась подобными косами раньше. — Заметил, что тебе нужна небольшая помощь, — сказал с улыбкой Михаил, подходя ближе. — Не стоит благодарности. — Это было опасно, — вздохнул я. — Все равно спасибо. Как твой ритуал? Закончен, слава богу. Ты не чувствуешь, как стремительно захлопывается ловушка? А когда вокруг университетского кампуса выстроится летающие крепости, ты поймешь, насколько это удивительная магия. Впрочем, даже сейчас уже становится это ясно. Посмотри туда. Он кивнул в сторону, где продолжали обмениваться ударами Иван Владимирович и наследник. И я отчетливо рассмотрел фигуру мага. Она была сейчас в буквальном смысле окутана молниевыми разрядами. Настолько сильно, что глаза слезились при попытке рассмотреть его. А еще его магическая сила сейчас настолько возросла, что наследнику пришлось откинуть гордость и начать использовать техники боевых искусств и не пытаться давить чистой мощью.